Глава тринадцатая. Простите, кто? Русалка? Конечно, я не сказала этого вслух, чтобы не выдавать своего невежества. Может, для них русалка в порядке вещей? Но очень хотелось рассмеяться и воскликнуть «классная шутка». Правильно сделала, что сдержала свой скепсис, потому что остальные только удивленно охали. Наивно поверили, что русалки существуют. Или правда существуют? К такому жизнь меня не готовила. Оказалось, что не только кузены не видели чудо природы, Равена тоже ничего не знала и была заинтригована, о чем не приминула сообщить. Да, секретами с ней лучше не делиться, что на уме, то и на языке. Александр предложил жене руку и направился вглубь сада, туда, где в лунном свете поблескивал куполообразной крышей павильон. Кузен с женой двинулись следом, А мне в пару достался лорд Эквард. Гордон так и не соизволил появиться, что заставляло желать лорд-стражу медленной и мучительной смерти. Впрочем, вечер продолжался, и надежда устроить ему допрос все еще тлела в моей душе. «Вы ничего не сказали по поводу русалки?» Неожиданно прервал поток моих размышлений Эквард. «Решил быть вежливым?» Да уж, я единственная, кто не прыгал от радости после заявления Александра. Соврать или сказать правду? Хм, я уже и так за столом историю на целый роман сочинила. Там, откуда я родом, не верят в русалок. Понимаю. Легкая улыбка его преобразила, оживила, словно выточенное из мрамора лицо. Добрая половины созданий в коллекции лорда Дрейка — Тоже когда-то считалось сказками. А что уж говорить про бестиарий лорда Бастиана. По слухам, он содержит редчайшие виды из уголков объединенных миров, а может, даже кого-то из неизвестных. Несмотря на теплую летнюю ночь, по спине прокатился озноб, а сердце забилось, как совсем недавно зверушка в клетке. Если так подумать, я ведь тоже создание из другого мира. Кто, например? Голос осип от волнения я сглотнула. Эквард пожал плечами, мол, кто знает, какие тайны скрывают частные коллекции. Ну вот, мир другой, а люди те же. Поймают зверя, научат трюкам и выставляют на потеху зрителям. Никогда не любила цирк, даже в детстве. С тех пор, как однажды заглянула за кулисы и увидела медведя, с которым фотографировали детей. Раз за разом его ослепляли вспышки фотоаппаратов, а окружающие видели в нем лишь забавную игрушку. Я неосознанно сжала кулаки. «Вам не кажется, что это бесчеловечно?» «Обычно в коллекции попадают создания, которым самостоятельно не выжить в дикой природе. Более слабые, отбившиеся от стаи, случайно оказавшиеся в другом мире. Люди лишь заботятся о них». «Конечно». Скажите это Гордону, который бьет своего химерца тапком и хватает за хвост. А вот барконьерство запрещено на всей территории объединенных миров. Это немного успокоило. Совсем чуть-чуть. «У вас тоже есть зверинец?» Прищурившись, поинтересовалась я. «За что получила новую усмешку?» «Кажется, Экварту не составило труда разгадать ход моих мыслей». «Нет». У меня другие увлечения. Спросить, какие именно я не успела, мы пришли к павильону. Папоротникам и здесь рослось в волю, они надежно скрывали стены здания. Если бы не гостеприимно распахнутые двустворчатые двери и льющийся из них теплый свет, я бы долго искала вход. Внутри доносились шорохи, было жарко и влажно, словно в теплице. Не то прозрачная крыша нагревалась за день, Не то поддерживалась определенная температура для обитателей павильона. Теперь я искренне радовалась, что выбрала открытое платье с приятной и прохладной тканью. Зато дурацкий корсет обтягивал, как вторая кожа, сдавливал внутренности и заменял печку. Если до ужина было еще терпимо, то сейчас я оценила всю прелесть своей ошибки, когда покрылась потом с головы до пят. Впрочем, душно стало не только мне. Франческа тут же откуда-то вытащила веер, и принялась им обмахиваться. Надо бы таким жаб завестись. Александр подвел нас к крайнему вольеру, в котором росло дерево с линялыми фиолетово-зелеными листочками и круглой кроной. «Лиловый попугай! Мои любимчики!» С гордостью отца, представляющего своих детей, объявил он. Взгляд Гордона-старшего горел воодушевлением, и это передавалось остальным — Даже мне. Я честно пыталась высмотреть попугайчиков, но, судя по названию и цвету листвы, они хорошо замаскировались. Они очень пугливы, но, может быть, вам удастся их рассмотреть на обратном пути. Дальше нам повезло больше. Ну, как повезло? По огромному вольеру гуляло существо, смутно напоминающее гиену. Оно было лысым, с черной кожей, не считая седого иракеза. В следующих клетках оказались ледяные лисы с бирюзовым мехом, черепахи-хамелеоны, спящие золотые фламинго. Утконоса только не было, да и вообще не было ничего особо экзотичного. Ни тебе драконов, ни эльфов. Памятуя о свойствах переводчика в моей голове, я не удивлялась, что названия зверей в вольерах были мне знакомы. Что ни говори, а это удобно. Жаль, язык животных не переводит. Ворчание зверушки я понять не смогла. Словно в ответ на эту странную мысль где-то неподалеку раздался плач. Я споткнулась и едва не запуталась в подоле, только благодаря галантности лорда Экварта смогла удержаться на ногах. Что это? Что именно? Кто-то плачет. Похоже на ребенка. Экварт отпустил мой локоть и прислушался. По правде говоря, в павильоне было достаточно тихо. Большинство животных уже отправились спать. Доносились только едва уловимые шорохи, журчание воды, да негромкие разговоры гостей, которые, к слову, тоже ничего не слышали. Даже плач стих, отчего я почувствовала себя по-идиотски. У Гордонов нет детей, может, кто-то из слуг. Либо это какой-нибудь диковинный зверь лорда Дрейка. Эквард нравился мне с каждой минутой все больше и больше. Как говорится, первые впечатления обманчивы. Или птица. Некоторые из них способны копировать людей. Я облегченно вздохнула. Точно! Попугаи могут повторять даже мелодию загрузки винды или имитировать сигнал будильника. У моей школьной подруги как раз такой был и будил ее посреди ночи, но отдавать его кому-либо она отказывалась. Пожалуй, вы правы. Мы догнали остальных и подошли к центру павильона, посреди которого стоял бассейн метр три высотой. По словам Александра, здесь и обрела свое временное пристанище русалка, которая вовсе могла оказаться чем-то иным и выглядеть как угодно. Чтобы увидеть ее, нужно было взобраться по железной лестнице, которая дрожала под ногами и не внушала доверия. Но все побежали, и я побежала. «Разве русалки неразумные?» Спрашивал я у Экварта, но мой вопрос дошел до ушей Александра. «Нет, это все выдумки». Рассмеялся он. Его смех подхватили остальные, и даже мой вынужденный кавалер безуспешно пытался спрятать улыбку. Никаких скидок для приезжих. А как вы это определяете? Не отставал я. Общее веселье вдруг прекратилось, будто я сморозила сущую глупость. Так, нужно быть поосторожнее с вопросами, а то может я нарушаю законы их мироздания. С помощью химер, конечно же. Только они способны понимать любую речь. Как и я. Всплеск и в бассейне мелькнул широкий серебристый хвост, создав приличную волну. Франческа взвизгнула, но ни одной капли не достигла подолов наших платьев. Они словно натолкнулись на невидимую стену и стекли обратно. Пришлось возвести щит, объяснил Александр. Она уже несколько раз пыталась выброситься из бассейна и чуть не утащила моего помощника. Русалочка самоубийца? Франчеса побледнела и схватилась за локоть мужа, а вот Равена шагнула ближе, жадно вглядываясь в подсвеченный лампочками бассейн. По дну кружило создание с вытянутым мощным телом и небольшой головой. Если бы не шикарный хвост, оно больше походило на морского льва, чем на Ариэль. Так почему переводчик решил выдать его за русалку? Сломался, что ли? Она прекрасна выдохнула Равена. Гордон-старший заулыбался так, словно чудо природы было его заслугой. А я тихо хмыкнула. Все-таки леди Дрейк знала, чем зацепить мужа. Интересная они пара. Но почему мы не можем ее оставить? Для нее придется строить новый бассейн. Этот слишком мал, да и постоянный щит обойдется дорого. Любопытно, сколько вообще стоит содержание зверинца. Ведь это вам не домик для хомячков. С другой стороны, Гордоны не бедствуют. Может, есть еще причина, по которой Александр хочет расстаться с русалкой?» «Жаль!» — вздохнула Равена. Я же застыла на ступеньках, потому что вновь услышала печальный плач. И совсем рядом, вот только сквозь рыдания, отчетливо расслышала «Помогите!» «Разве попугаи просят о помощи?» Я навострила уши и оглянулась. Именно это мгновение выбрало существо, чтобы вынурнуть из воды и сверкнуть плавниками. Кожа русалки была словно соткана из звездного неба, что заставляла соглашаться с Равеной. Она прекрасна. Все наслаждались видом этой красоты, и если бы не рыдания, я бы тоже наслаждалась. В голову даже закралась противная мысль, что весь спектакль рассчитан для меня, что все слышат плач, но делают вид, что его нет. «Ну, теперь вы слышите?» — шепотом поинтересовалась у Экварта. Мужчина покачал головой, а я шагнула к самому щиту и ухватилась за край бортика. И едва не отпрыгнула, когда рядом с тихим плеском вынырнула русалка. Вблизи существо оказалось скорее жутковатым, чем симпатичным. Мерцающая кожа просвечивала, обнажая сосуды, большие белесые глаза казались слепыми. Русалка повела носом, раздола длинные кошачьи усы. «Ты меня слышишь?» Вот теперь я вздрогнула от тонкого, даже писклявого голоса, который прозвучал в голове. Собственные слова застряли в горле, а вот мысль оказалась шустрее. «Что за чертовщина?» «Слышишь?» Радость и облегчение затопили мое сознание. «Стоп! Какая, блин, радость?» «Юлия, не бойтесь». Внешний мир ворвался в мои галлюцинации вместе с суровым голосом Гордона-старшего. «Щит способен удержать даже носорога. Просто удивительно, что русалка выбрала нашу дорогую гостью. Впервые вижу, чтобы она подплывала к кому-либо так близко». Она и правда почти касалась моих рук по ту сторону странного мыльного пузыря. Рядом затаили дыхание хозяйка и остальные гости. «Помоги мне, прошу!» Меня опалило чувством безнадежности, грустью и одновременно надеждой, чужим чувством. «Как они общаются?» спросил я Александра. «Русалки». «О, это никому не известно наверняка, но они живут достаточно глубоко под водой, поэтому ученые предполагают, что они общаются друг с другом с помощью низкочастотных вибраций. Попросту говоря, они читают мысли. Естественно, это никем не доказано. Мной только что. «Помоги!» — взревела русалка и резко прыгнула вперед. В голове словно динамит взорвался. Я вскрикнула, отшатнулась и полетела со ступенек.